Глава третья. Моментами я слышала расстроенные голоса прислуги в нашем поместье. Бедняжка! Так настрадалась. Выживет ли? Лучше ей умереть, а то лорд Элмсо сосвету живет. Последнее не особенно меня задело, в чем-то они были даже правы, но как я поднялась со дна беспамятства, так и снова погрузилась в непроглядную темноту. С Веленой было непривычно. Мы изредка пересекались с девушкой, и чаще наши встречи проходили на приемах и при большом скоплении народа. А сейчас один на один. Я даже не понимала, о чем с девушкой разговаривать, поэтому просто шла рядом и наблюдала. За лавочниками, расставляющими свои товары на уличные прилавки с ароматной издобой шипучим лимонадом и сладким, не тающим мороженым. За детьми, бегающими у центрального фонтана и запускающими в воду кораблики, за леди, улыбающимися и смеющимися. Все хорошо?» — поинтересовалась Велена. Я смущенно кивнула. Чужое общество на меня всегда накладывало некоторое стеснение. «Я знаю, как нам познакомиться ближе!» — воскликнула девушка и потянула меня за руку к шатру предсказательницы. «Не стоит, Велена!» — я попыталась затормозить у самого входа в шатер, но все мои попытки были тщетны мы буквально ввалились внутрь можно я пойду я метнула взгляд полной надежды к выходу еще чего вклинилась леди острийская предсказательница гадает на картах я никогда не видела предсказательниц а тем более карты дядюшка воспитывал меня в строгости придерживаясь пуританских взглядов магические светлички вспыхнули и я задрожала не бойся все только начинается мне здесь не нравится призналась и попробовала потянуть Велену на себя. «Глупости!» Свет от магии усилился, и в самом дальнем углу зажглась еще одна подсветка на огромной люстре, свисающей низко к круглому столу. «Перестань трястись, а то нас не примут, и сеанс не удастся!» «Проходите!» — женский голос оповестил о присутствии в шатре еще одного человека. «Обратной дороги не ждите, пока карты не раскроют вам свои намерения». Жутко. Меня пробирало холодом до самого основания позвоночника, но, переселив страх, я сделала шаг вперед и опередила неожиданно Велену. «Присаживайтесь, леди». «Но я хотела первая», — воскликнула девушка. «Карты отвечают тем, кто приходит по велению сердца, а не умысла. Жди своей очереди там». Женская рука в перстнях указывала на небольшой диванчик недалеко от выхода. Вилена предприняла еще одну попытку переубедить женщину, но та задействовала магию, усадив на диван девушку насильно я же разрешила себе наконец внимательно всмотреться в лицо предсказательницы на меня пристально смотрели очень зеленые глаза у нее был острый нос густые брови и мелкие темные усики над верхней губой надо же я удивилась потому что перед свадьбой мое тело обработали так что вспоминать было больно до сих пор воск нутивые волосы плотная ткань вот и вся хитрость никакой магии только умелые и выверенные действия рук служанок но кажется женщина не сильно страдала от наличия темных волос на лице поэтому я продолжала молчать а пальцы предсказательницы перетасовывали колоду снимай на себя что простите женщина закатила глаза просто сними нужное количество движением указательного пальца к себе но прежде подумай Я подумала и сняла треть колоды движением к себе. «Хорошо», — кивнула женщина. «А теперь слушай, что говорят карты». И она вскрыла первый аркан. Я ожидала увидеть что угодно, но только не пеструю картинку шута в ярком колпаке, обвешанного бубенцами и крутящего одно колесо ногами. Я думала о Генри, и эта карта мне не понравилась. О чем это?» «Этот человек изменит твою жизнь», — серьезно проговорила женщина. «Заставит посмотреть на все происходящее вокруг под другим углом». Я покачала головой. Мне все это не вязалось с моей идеальной реальностью. Неправда, я не стала скрывать своих мыслей от предсказательницы». «Уверена?» Я кивнула. Женщина улыбнулась и ловко выудила из колоды еще две карты. «Маг?» и жрица оба аркана перевернуты указала мне предсказательница как будто я в этом разбиралась ты себя обманываешь девочка и скоро небеса тебе на это укажут но предпринимать ничего нельзя иначе погибнешь я сидела слушала как громом пораженная на что мне вот только что несчастье предсказала серьезно Я резко поднялась со своего места. «Я не считаю нужным верить в подобное», — тихо отрезала. «Рассказывайте свои бредни кому-нибудь другому. За сеанс можете оставить деньги себе. Считайте это пожертвованием для нуждающихся». Я достала из сумки кошелек, отсчитала десять лориков и бросила звонкие монеты на стол. Деньги рассыпались по столу, а глаза предсказательницы гневно заблестели. «Забери свои деньги», — Женщина тоже поднялась из-за стола. «И подругу. Обе вон пошли». А потом произошло и вовсе такое, что еще долго не укладывалось в моей голове. Предсказательница схватила меня за запястье, провела длинным ногтем по сгибам на руке и злобно выплюнула. «Ты чужая, пришлая. Не было тебя здесь. Тебе бы держаться комным людям, но доверяешь лгунам. Живи, как знаешь». Потребуется помощь, найдешь в столице. Только плата будет совсем другая. Из шатра меня вынесло словно сильным ветром. Я так расстроилась, что совершенно позабыла про свою соседку Велену. Так и бежала, не оглядываясь. А в голове продолжали крутиться слова предсказательницы Алгунах. «Стой, Кэрри! Да стой же ты!» Леди Астрийская догнала меня у лотка со сладкой ватой. «Что она тебе сказала?» «Неважно». Эта женщина-шарлатанка, и нас она больше не примет. «Нас?» — удивленно вскинула бровь Велена. Вилена. «Да». «Что же ты ей такого сказала?» «Что не верю ее раскладу». Лицо Велены пошло пятнами, девушка явно разозлилась. «Что ты натворила? Пойди и извинись немедленно!» — притопнула на меня леди Астрийская. Я же даже не смогла сразу и заговорить после услышанного. «Я должна извиниться!» «Да? Ты хоть представляешь, сколько раз бывают в ландграунде подобные люди, как мадам Жужу?» И тут я сглотнула. Я даже не знала, что женщину так зовут. «Я никуда не пойду. Я хочу домой». Больше я не знала, о чем еще было говорить с Веленой. «Негодяйка!» — обрушила на меня оскорбление соседка. «Знала бы, ни за что бы не позвала на прогулку». Мне не было жаль ни предсказательницу, ни девушку. Обе мне напоминали сумасшедших. Мы молча дошли до места, где останавливались извозчики, молча сели в коляску, молча доехали до своих домов. Не попрощавшись, расстались. Каждая из нас направилась к себе. Мне было очень неприятно, что все сложилось подобным образом, но расстраиваться я не собиралась, ведь у меня был Генри. Он любил меня, и скоро мы поженимся. Именно это воспоминание поднялось со дна. Да такое четкое, что мне показалось, я попала в прошлое. Но прошлое прошлом, а реальность в насмешку решила надо мной позабавиться, потому что я очнулась в тот момент, когда дядюшка заносил надо мной подушку. «Милорд!» — испуганно просипела, когда наши взгляды с родственником скрестились. Его руки, удерживающие подушку, резко зависли в воздухе. Сердце заполошно забилось о ребра а осознание, что, кажется, я очнулась в неудачное для лорда Эльма время, больно забилось в висках. Что происходит? Мне показалось, что Динард как будто еще раздумывал, продолжать ему или все таки остановиться. Я... Наконец, жестокое молчание было прервано. Хотел тебе положить подошку под голову. Ты сильно стонала и, кажется, лежала не совсем удобно. Я кивнула, создавая видимость моего принятия в данной ситуации. Мне нужно было остаться одной и подумать, как в дальнейшем можно было избежать подобной заботы. «Я хочу пить». Язык меня еще плохо слушался, и я еле отлепила его от неба, сухость во рту затрудняла сглатывание. «Я попрошу Элис». Дедушка дернул за шнурок в изголовье моей кровати, и где-то удаленно прозвучал звон колокольчика. Через пару минут на моей прикроватной тумбочке стояла теплая лимонная вода с имбирём, а на блюдце лежали сладкие ванильные сухари. Когда лорд Эльм прикоснулся ко мне, чтобы помочь сесть, меня передернуло. Я почувствовала, как горло подкатил тошнотворный ком. «Не надо, я смогу сама». Неимоверным усилием воли я заставила себя сесть, трясущимися пальцами ухватилась за ручку чашки с напитком и попыталась сделать один глоток. Лорд Элм не стал настаивать и сел в кресло, расположенное у окна. Оно как раз располагалось напротив моей кровати. Ну что же, новые времена требовали не только силы духа, но и новой мебели. «Кэрри!» — начал издалека дядюшка. Я молча пила лимонно-имбирный напиток и пыталась хоть немного успокоиться. «Может, эта предсказательница наслала на меня проклятие в отместку?» Но не могло же все так разом навалиться на меня одну, а главное, я не понимала, за что мне все это. Полиция не нашла Генри, как и его вещей в поместье, что он снимал в Лонгграунде. Ну что же, было бы удивительно, если бы похитив наш родовой артефакт герцог Торнс вернулся бы к себе и лег спокойно отдыхать. И никаких других следов? Я попыталась пресечь свой страх и вернуться к мысли о том, что родственник надумал разделаться со мной позднее. «Ничего», — развел руками лорд Эльм. «Его как будто никогда и не существовало. Твоя магия не могла его испепелить. Оставалось лишь одно. В том, на что был способен мой дар, даже я не до конца была уверена, но дядюшку я не стала в этом переубеждать». «Во мне больше нет ни капли магии, я не чувствую резерва. Совсем». Я разломила сухарь пополам, затем его край опустила в напиток, дождалась, когда он размокнет, и только потом отправила его себе в рот. «Именно. Нет дара, нет артефакта. Ты слаба, и твое будущее...» «А что не так с моим будущим? Вероятно, я могу аннулировать брак, имея постановление от полиции и свидетельские показания». «Ни один джентльмен лонграунда не возьмет пустышку в жены. Динард не церемонился, и если он передумал меня убить по-настоящему, то сейчас безжалостно бил на отмаш словами. Я и не надеялась на скорейший брак, но, возможно, если бы прошло время, аннулировать брак сейчас невозможно. «Но почему?» «Кэрри, не будь такой дурой!» — злобно огрызнулся лорд Эльм — «Неужели ты собираешься предать огласке то, что род Эльмов остался без артефакта? Завтра же новости разместят во всех газетах. А как же мое дело? Личные договоренности? Ты об этом подумала?» «И что вы предлагаете?» «Напоминать о его сиюминутном помытнении я не стала, как и дергать грозного хищника за усы. А вот послушать о его мыслях вполне, кажется, после всего меня мало чем можно было удивить». Но дядюшке это все таки удалось. «Ты уедешь из лондграунда. Навсегда!» — припечатал лорд Эльм. Моя чашка тут же выпала из рук и с треском ударившийся деревянный пол разбилась. «Как же это? Куда я должна уехать?» «Чилл Теплмин. Я прикупил там земли не так давно и хотел отправить разведать всю обстановку работников». А вместо нанятых людей он решил выпроводить, не пойми куда, родную племянницу. «Мила, я не хочу. Вы не можете меня заставить. Здесь мой дом, фамильный склеп и...» Дядюшка смотрел на меня с непроницаемым выражением лица. Кажется, моя небольшая истерика ему совершенно не понравилась. «Кэрри, по-другому не будет, иначе...» И вот это его «иначе» вонзило в мое сердце последнюю иглу. Видимость семьи моментально разрушилась. «Иначе» — в горле запершило, и я стала надсадно кашлять, нервы. «Я лишу тебя всего! Вы не можете!» Я неверяще посмотрела на дядюшку, но по его равнодушному взгляду поняла, что может, Еще и как. Мир резко окрасился в черно белые цвета. Кажется, я слишком сильно недооценила ненависть дяди и то, как я ему мешала просто тем, что существовало в этом мире. Подумай над моим предложением. Свой дом, ежемесячное содержание от меня. И, возможно, кто-нибудь не побрезгует с тобой закрутить роман. И не надо на меня так смотреть. Генри был твоим шансом на лучшую жизнь, а теперь за тебя решаю я. Я ничего не ответила. Вся моя жизнь прошла как будто стороной. Я никогда и ничего не решала. Как только родителей не стало, за меня все решал Динард. Что ношу, как разговариваю, сколько улыбаюсь. Наверное, моя жизнь походила на клетку, золотую. Никогда не испытывала острую финансовую нужду. А сейчас, мне показалось, я жаждала свободы больше, чем все остальные блага этого мира. Так я и посидела еще какое-то время, а после мои горестные размышления прервала Ова Виннерхопф, моя компаньонка. «Девочка моя!» — не сдержав эмоции, кинулась ко мне женщина. «Что этот изверг тебе сказал?» «Кажется, мы с вами больше не увидимся, Ова», — я судорожно сглотнула. «Как это?» Глаза женщины были сильно покрасневшими. Неужели она действительно за меня так сильно переживала? «Лорд Элм отправляет меня в дальние земли. И, кажется, мне предначертано остаться старой девой, будучи уже замужней женщиной». Я скупо улыбнулась. «Что ты, милая? Это же с горы легче». «Ну почему? Может, и мне стоит наняться в какую-нибудь почтенную и уважаемую семью компаньонкой? Как вы считаете, Ова?» «Деточка, ты на меня не равняйся. Ты маг» начала перечислять мои достоинства леди Хопф. «Бывший маг, мой резерв исчерпан. Я пустышка, я тяжело вздохнула». «Тогда...» — лицо женщины озарила добродушная улыбка. «Поезжай в В столице ты могла бы найти свое счастье». «Не понимаю, в качестве кого я бы могла туда поехать?» «В управлении полиции Лондграунда служит полицейский» не на высокой должности, но полезной. Он поможет оформить новые документы, и ты станешь свободной, заживешь, как велит твое сердце. У меня, деточка, избережения имеются. Мне старые они ни к чему, а тебе при твоей молодости пригодятся». «Ова, кажется, вы верите в меня больше, чем я сама. Может, мы поедем тогда вместе?» Я стала примерять на себя тот единственный шанс — когда на горизонте замаячила свобода как высшая награда за все мои мучения. «Нет, лорд Эльм что-то заподозрит, если я снимусь и уеду вот так легко из лонгграунда. Он человек проницательный, да ты и сама все понимаешь. А мне и тут хорошо, все привычно. Кажется, свою старость я готова встретить только здесь. Но ты не спеши, у нас еще есть немного времени». В таком состоянии дядюшка точно никуда не попросит».